Глава 7. Звонок от Лёвы вытаскивает меня из постели почти в 10 утра. Голос брата бодрый. Мне не тошно, просто я не была готова к такому потоку энергии, когда нажимала ответить. «Привет», — говорит Лёва. «Хочешь пострелять?» Упав обратно на подушку, я прикрываю глаза и спрашиваю. «Что?» «Пострелять», — повторяет он. «В кого?» Лёва смеётся. «Ты еще не проснулась, я понял. Надень что-нибудь потеплее, заеду в одиннадцать». Я проговариваю хриплое «Ладно?» и продолжаю спать еще минут десять, пока в голове прокручивается наш короткий разговор, и до меня наконец-то доходит, чего Лёва от меня хотел. Последнюю неделю еще до этой поездки я просыпалась в шесть и просто пялилась в потолок. Возможно, поэтому сегодня даже в десять с трудом разлепляю глаза». Снежный ком моего недосыпа наконец-то ударил по голове, но даже проснувшись, я лежу какое-то время и на этот раз пялюсь в стену. Сегодня все ощущается пресным. Воздух, запахи, мысли. У меня действительно заражение крови. Сегодня по венам стелется безразличие ко всему. Если бы не лёва наверное, я бы не выбралась из постели. Я больше никуда не спешу, никуда не убегаю. Сегодня на все плевать. Это долбанное опустошение и еще слезы на глазах. Опять. Я стираю со щеки мокрую дорожку и снова хватаю телефон. Смотрю на новую фотографию в своем профиле, листаю ленту. Сейчас, даже сильнее, чем обычно, я боюсь увидеть в этой ленте лицо человека, из-за которого когда-то так масштабно порезала свои подписки. Только из-за одного единственного человека. Спрятала свое прошлое от себя самой, потому что даже на расстоянии в тысячу километров его боялась. А когда невыносимо хотела к нему прикоснуться, когда открывала и закрывала окно переписки, не знала, что сказать. Что я могу сказать или что хочу? Боялась, что уже поздно, что мы теперь чужие, что наши жизни существуют в разных плоскостях, по-прежнему с разными ценностями, что я теперь другая, а он... Теперь я знаю, что и он другой. Взрослый, серьезный, принципиальный. И у него есть семья. Я вытираю повисшие на ресницах слезы, от них перед глазами все плывет. Судя по тому, как тихо в квартире, мать ушла на работу. Я не слышала ее сборов, я, думаю о том, что было бы неплохо заглянуть в ее магазин, я ни разу этого не делала. Я надеваю джинсы и толстовку, волосы прячу под бейсболку. Жду Лёву на скамейке перед подъездом, забравшись на неё с ногами, обняв колени руками, бездумно наблюдаю за детской площадкой, где не так много людей. Я никого из них не знаю, несмотря на то, что практически выросла в этом дворе. В этой квартире, которая досталась матери в наследство от её матери. Мы с Ильёй жили у неё неделями, Лёва тоже бывал здесь частенько. Теперь всё поменялось, соседи, деревья, даже скамейки. «Сегодня холоднее, чем вчера». Возникает идея вернуться за курткой, но Лёва въезжает во двор как раз в тот момент, когда меня посещает эта мысль. «Ещё я жалею о том, что не позавтракала. Из рациональных побуждений, а не потому, что желудок пустой. Мой аппетит пресный, и голод тоже пресный, но мне стоило поесть, ведь я даже не в курсе, куда мы едем». «Это стрелковый клуб», — поясняет Лёва, когда я сажусь в машину. «Там есть ресторан, не переживай». «У тебя новое хобби?» — спрашиваю я. — Да нет, это чисто побаловаться. — Почему мужчины так любят оружие? — бормочу я, пристегиваясь. — Я знаю и женщин, которые любят. — Ты от них держишься подальше? Смех Лёвы заглушает радио. — Как ты догадалась? Сложив под грудью руки и глубоко вдохнув, я спрашиваю. — Долго нам ехать? — Минут тридцать. Лёва откидывает солнцезащитный козырёк, закрываясь от слепящих лучей. На нем свободный спортивный костюм и солнечные очки. Он пьет кофе из пластикового стакана, взяв его из подстаканника. Запах такой густой, что я им почти наелась. Лёва все же смог меня раздразнить, растолкать, расшевелить. На заправке я тоже беру себе кофе и грею о стакан ладони, пока возвращаюсь к машине. Лёва меня обгоняет, трусцой перебегает заправку и вставляет пистолет в бак, не тратя время на то, чтобы дождаться заправщика. Мы едем еще минут десять, потом я вижу билборд с рекламой стрелкового клуба. Лёва съезжает с трассы, следуя указателю, и через минуту мы упираемся в шлагбаум закрытой территории. Его поднимают почти сразу, пропускают нас на парковку, где всего пять или шесть машин. Я не вдаюсь в подсчеты, мне, как и вчера, сложно сосредоточиться на том, что меня окружает. Все, кроме выпитого кофе, пресное». Бодрит только ветер, который пробирается под толстовку и гонит мурашки по спине. Я натягиваю на ладони рукава. «Давай, пошли!» Лёва кладёт руки мне на плечи и толкает вперёд, чмокнув мою бейсболку на макушке. «У меня есть куртка в багажнике. Вернуться?» «Не надо. Погреюсь. Ты сказал, там есть ресторан?» «Да. Ну ты хоть пальни пару раз для приличия, потом пойдёшь греться». Я изучаю полигоны, мимо которых мы проходим, Они окружены стенами из покрышек, все здесь настоящее, не игрушечное. Звуки выстрелов тоже. Я никогда в жизни не держала в руках пистолет. Встряхнувшись, я пытаюсь пустить в себя эмоции, которые эта холодная тяжесть в ладони вызывает, но мои мозги в таком плотном коконе, что за него ничто не может пробиться. Только уверенное напутствие инструктора. Оружие является источником повышенной опасности, поэтому все манипуляции с ним проводятся по командам. Первая команда — зарядить. Он помогает мне правильно встать, рассказывает, как держать руки. Они устают даже раньше, чем я успеваю сделать первый выстрел. Наушники, которые мне выдали, заглушают звук, но я все равно дергаюсь. И спускаю магазин, кажется, за секунду, в каждый выстрел вкладывая свою злость. До тех пор, пока выстрелы не сменяются холостыми щелчками. Только тогда я останавливаюсь, опомнившись. «Еще?» спрашивает у меня инструктор. Я киваю, уже благодарная Леве за то, что он вытащил меня из постели. Что я могу вот так, сжав зубы, полить по мишеням, испытывая азарт, который все же пробился через кокон, что на пять минут мои мысли, все мои мысли, наконец-то заткнулись? Нет, я говорю только тогда, когда пальцы совсем перестают меня слушаться. Лёва делает свои выстрелы, приняв гораздо более уверенную стойку, и, в отличие от моих, его мишени слетают одна за другой. Я трясу руками и пытаюсь размять одеревеневшие пальцы. Осматриваюсь, понимая, что физический ресурс для этого развлечения у меня сегодня исчерпан. Здесь хватает посетителей. Помимо полигонов, тут есть парковые дорожки и зелёный газон. Я вижу крышу ресторана, Показываю Леве, что буду ждать его там. Я успела согреться, но это ненадолго. Слишком сильный сегодня ветер. Он подгоняет меня в спину. Я быстро поднимаюсь на крыльцо и дергаю на себя тяжелую стеклянную дверь. На меня сразу с порога смотрит лосиная голова, прибитая к стене. Пройдя вглубь, я снимаю с головы бейсболку и трясу собранными в жгут волосами, которые из-под нее вывалились. В зале трехметровый потолок и окна в пол. Здесь светло, тихо и почти никого. Лишь компания мужчин за большим столом, среди которых я вижу точенное лицо Осачева.